петровская набережная и домик петра Первого. удивительно но первое в городе набережное получило свое официальное наименование одной из последних точнее двести лет спустя после основания города при прокладке самой набережной В мае 1903 года вместе с Троицким мостом состоялось торжественное открытие Петровской набережной, и практически все газеты тут же окрестили ее «петербургской красавицей». Набережная протянулась от первой и когда-то главной площади Петербурга, Троицкой, до Петербургской, Петроградской набережной. Здесь обе набережные образуют стрелку Петроградского, ранее Петербургского острова. С этой стрелкой у петербуржцев связано много традиций и примет, в том числе традиция загадывания желаний. Здесь у стрелки от Невы отделяется первый приток Большая Невка. Первоначально набережная именовалась в народе Троицкой по имени площади. Затем обозначалась на картах как набережная линия что трудно считать оригинальным названием, либо как Невская набережная, но реально это название не употреблялось. В 1703 году здесь был организован первый морской порт Петербурга, позже перенесенный на стрелку Васильевского острова. Но даже после перенесения порта здесь располагалась Фрегатская гавань. По преданию, именно сюда прибыли первые торговые суда из Голландии. Царь Пётр пригласил Шкипера на обед. Последний даже не догадывался, что это первый человек государства, ни манеры, ни облик дворца, ни скромные интерьеры ничто не выдавало русского царя. Находясь в заблуждении, он попытался продать нелепые безделушки царю и его супруге, отпуская в ее адрес шуточки. Когда же ситуация прояснилась, Шкипер упал в ноги царя и умолял сохранить ему жизнь. Петр оказался настолько милостив, что не только скупил все предложенные товары, но и не раз приглашал незадачливого голландца в гости. Кстати, место пристани первого Петербургского порта можно увидеть и сегодня. На месте первой пристани в 1907 году были установлены скульптуры мифологических китайских львов-собак, известные как «Китайские лягушки». Их привезли в Петербург из города Гирина в Маньчжурии. Эти статуи, которые в Китае называют Шицза, были доставлены в город и установлены на Петровской набережной за счет средств видного государственного деятеля Градекова, о чем свидетельствует надпись, выполненная на постаменте. Примечательным зданием Петровской набережной является дворец великого князя Николая Николаевича, возведенный в 1910 году по проекту архитектора Хренова. С 1985 -го года прошлого века здесь находился дворец бракосочетания, известный своими праздничными и изящными интерьерами. Летом 2000 года администрация Санкт-Петербурга предоставила дворец для использования в качестве официальной резиденции полномочного представителя президента России в северо-западном федеральном округе. Но, конечно, самым важным памятником набережной является Домик Петра, первый дом Санкт-Петербурга. Это единственное деревянное строение, сохранившееся со времен основания города. Домик Петра — старейшее из сооружений Петербурга, уникальный памятник истории города. Он построен в течение трех дней, с 24 по 26 мая 703 года. Под пушечную пальбу пётр переехал в свой новопостроенный дворец. Домик срублен из сосновых брусьев и покрыт гонтом. В документе 20-х годов 18-го столетия домик носит название старых красных хоромцев, что «У двора Романа Велимовича Брюса в роще» или просто красный хором. Меж тем это обычная крестьянская изба с расширенными трехстворчатыми окнами на две светлицы, очень маленькие комнаты с низким потолком. Настолько низким, что удивительно, как тут помещался довольно рослый, даже по меркам нынешнего времени, Петр Первый. Сравните, рост Петра — 204 сантиметра. Высота самых больших входных дверей Метр восемьдесят два сантиметра. Все здание имеет высоту от пола до крыши два с половиной метра. Длину по фасаду около двенадцати метров. Ширину пять с половиной. Широкие трехстворные окна прорезают стены, расписанные под кирпич. Горницы разделены синями Слева столовая, справа кабинет Петра. Между ними небольшая спаленка. В доме нет ни печей, ни домоходов. Летом, когда здесь жил царь, в них не было нужды, а зиму Петр обычно проводил в походах и поездках. Стены обтянули выбеленной холстиной, расписали притолки, ставни, двери. В 18 веке деревянную кровлю украшало резное из дерева изображение martyrs. По концам конька стояли бомбы с горящим пламенем. Надо сказать, что и мортиры, и бомбы были установлены не просто так, а соответствовали воинскому чину Петра, капитан бомбардирской роты. Уже в Петровское время были приняты меры по предохранению домика от разрушения. В середине 18 столетия в одной из двух светлиц была устроена часовня. Последние десятилетия XVIII века, по указу Екатерины, над домиком соорудили каменный футляр. Эта необходимость была вызвана тем, что наводнения многократно наносили сооружению вред. Фундамент оседал. Кстати, первый из них случилось еще осенью 703 года, в первый год жизни города. В середине XIX века архитектор Роман Иванович Кузьмин заменил чехол. Новый павильон-чехол был установлен на шестнадцати кирпичных столбах с арками. Постройка Кузьмина сохранилась до наших дней. Спустя восемь лет перед домиком разбили сад. Участок обнесли чугунные ограды. Затем В последние годы девятнадцатого века в саду поставили бюст петра отлитый в бронзе скульптором парменом петровичем забелла с мраморного бюста скульптора восемнадцатого века николая Франсуа франсуажилле петрр изображен в нарядных доспехах с андреевской лентой через плечо бюст установлен на четырехгранном постаменте из красного полированного гранита окруженном узорчатой металлической решеткой. Высота бюста — шестьдесят пять сотых метра, постамента — два с половиной метра. В настоящее время домик Петра является мемориальным музеем. Здесь выставлены мебель, вещи, инструменты, принадлежавшие по преданиям Петру. Его одежда, трость, книга о строительстве крепостей, перевод с немецкого, стол, кресла, стулья, сосновая скамья. В боковой пристройке, появившейся еще в 1890 году, демонстрируется лодка-верейка, сделанная, как гласит легенда, руками царя. Гравюры, выполненные в начале XVIII века, дают представление о том, какими были домик Петра и Троицкая площадь в первые годы основания Петербурга. Примечательно, что при советской власти эту набережную не переименовывали. Ведь в 1903 году она и стала называться в честь основателя города набережной императора Петра Великого, а все, что было связано с русскими царями и городской топонимикой, беспощадно вымарывалось. Лишь в 30-е годы прошлого века Слишком помпезные названия упростили, чтобы оно не выделялось имперским прошлым. В итоге наименование приобрело удобную с точки зрения русского языка форму прилагательного Петровская набережная. Но при этом сама набережная осталась настоящей петербургской красавицей.